Лауреаты Нобелевской премии по литературе Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена в 1902 году английскому писателю Теодору Момзену. С тех пор премия присуждается ежегодно. Ниже приводим список писателей лауреатов Нобелевской премии второй половины 20-го начала 21-го века. 1950 год. Рассел. 1872-1970 годы. Великобритания. 1951 год. Лагерь Квист. 1891-1974 годы. Швеция. 1952 год. Мориак. 1885- 1970 годы, Франция. 1953 год, Черчилль. 1874-1965 годы, Великобритания. 1954 год, Хемингуэй. 1899-1961 годы, США. 1955 год, Лакснесс. 1902-1998 годы Исландия. 1956 год Хименес. 1881-1958 годы Испания. 1957 год Камю. 1913-1960 год Франция. 1958 год Пастернак. 1890-1960 годы. СССР. 1959 год. Квазимодо. 1901-1968 год. Италия. 1960 год. сен жон перс 1887-1975 годы. Франция. 1961 год. Андричь. 1892-1975 годы, Югославия. 1962 год, Стейнбек. 1902-1968 годы, США. 1963 год, Севсрис. 1900-1970 год, Греция. 1964 год, Сартр. 1905-1980 годы. Франция. 1965 год. Шолохов. 1905-1984 годы. СССР. 1966 год. Агнон. 1888-1970 годы. Израиль. ЗАГС. 1891-1970 годы. Швеция. 1967 год. Астуриас. 1899-1974 годы. Гватемала. 1968 год. Кавабата. 1899-1973 годы. Япония. 1969 год. Бекет. 1906-1989 годы. Ирландия. 1970 год. Солженицын. Родился в 1918 году. СССР. 1971 год. Неруда. 1904-1973 годы. Чили. 1972 год. Бёль. 1917-1985 годы. ФРГ. 1973 год. Уайт. 1912-1990 годы Австралия, 1974 год – Йонсон, 1900-1976 год – Швеция, Мартинсон, 1904-1978 год – Швеция, 1975 год – Монтале, 1896-1981 годы Италия, 1976 год. Беллоу. Родился в 1915 году. США. 1977 год. Александре. 1898-1984 годы. Испания. 1978 год. Зингер. 1904-1991 годы. США. 1979 год. Элитис. 1911-1996 годы. Греция. 1980 год. Милош. 1911-2004 годы. Польша. 1981 год. Конетти. 1905-1994 годы. Великобритания. 1982 год. Маркес. Родился в 1928 году. Колумбия. 1983 год. Голдинг. 1911-1993 годы. Великобритания. 1984 год. Сейферт. 1901-1986 годы. Чехословакия. 1985 год. Симон. 1913-2005 годы. Франция. 1986 год. Шоинка. Родился в 1934 году. Нигерия. 1987 год. Бродской. 1940-1996 годы. СССР. 1988 год. Махфус. 1911-2006 годы. Египет. 1989 год. Села. 1916-2001 год. Испания. 1990 год. Пас. 1914-1998 год. Мексика. 1991 год. Гордимер. Родился в 1923 году. Юар. 1992 год. Уолкот. Родился в 1930 году. Тринидад. 1993 год. Моррисон. Родился в 1931 году. США. 1994 год. Оэ. Родился в 1935 году. Япония. 1995 год. Шиний. Родился в 1939 году. Ирландия. 1996 год. Шимборска. Родилась в 1923 году. Польша. 1997 год. Фо. Родился в 1926 году. Италия. 1998 год Самаго родился в 1927 году Португалии. 1999 год Грас родился в 1927 году Германия. 2000 год Синтянь родился в 1940 году Китай. 2001 год Найпел родился в 1931 году Великобритания. 2002 год Кёртис родился в 1929 году в Венгрии 2003 год Куцзе родился в 1940 году ЮАР, 2004 год Елинок родился в 1946 году Австрия 2005 год Пинтер родился в 1930 году Англия 2006 год Памук родился в 1952 году в Турции 2007 год Лессинг Родился в 1919 году в Англии.